Кое-что о ужасах, творившихся там, она знала, не от Уолтера. Тот отвечал на ее расспросы, сам он редко с ней заговаривал, с небрежной усмешкой, от которой ее бросало в дрожь, а от Уодингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около ста человек, почти никто из заболевших не выздоравливал. Изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах,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 не ехать же к матери. Та не скроет, что, выдав её замуж, считает себя свободной от дальнейших обязательств. Да ей и не хочется ехать к матери. Ей хочется только к Чарли. А ему она не нужна. Ей известно, что он скажет, если она вдруг перед ним появится. Она не забыла его угрюмое лицо и холодный расчёт с запрелестной улыбкой. Нелегко ему будет найти для неё